Однако конкистадору не терпелось досказать мне историю своего чудесного освобождения. Что по прошествии четырех дней и четырех ночей мне послышались человеческие голоса, но, будучи изможден и находясь в беспамятстве, я не смог даже встать и воззвать к ним. Что голоса, однако же, сделались громче, и что я услышал, как меня кличут по имени, а после на меня плеснули водой, от чего я пришел в сознание».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 что когда мой ум и дух вернулись ко мне позвал я хуана начекокома и стал расспрашивать его как удалось ему бежать от васка де агилара и брата хуакина и зачем он захотел выручить меня из колодца что проводник поведал мне как на одной из стоянок солдаты взбунтовались отказываяясь идти через болото другой же дороги не было поскольку священный сак по которому мы пришли в Калакмуль, вел только в одну сторону, что Васко де Агилар пробовал усмирить мятежников силой, но был смертельно ранен ударом кинжала, и что сам Хуан Начи Коком, улучив миг, обрезал веревку, коей был привязан к раненому и сумел скрыться в зарослях.